Глава шестнадцатая. В гостях у Артема. После окончания занятий в комнате вожатых собралось десять человек. Кроме Никиты и Артема пришли Ирина Клепцова, Вероника Леонова, Алена Кизякова, Игорь Лужецкий и три девочки из параллельного класса, имена которых Никита не знал. Ну и сама Оксана. «И это все?» — удивилась вожатая. «Не густо, прямо скажем. Ну ладно, хоть кто-то пришел». «Я поначалу вообще не хотела идти», — сказала Вероника. Я вообще испытываю непреодолимое отвращение ко всякого рода труду. Но в последний момент передумала. Клепцова закатила глаза и сделала вид, будто ее стошнило прямо на стол. Вот и славно, сказала Оксана. Значит так, название для газеты мы придумаем попозже, редакцию устроим прямо в этой комнате. Ваша задача оттачивать свои перья и писательское мастерство. И писать, писать, писать. Годятся статьи на любую тему. Главное, никаких ругательств и скабрезностей. Я знаю, некоторые из присутствующих здесь уже делали статьи для районной школьной газеты, им будет полегче». «Редактор полуночного «Экспресса» правда будет читать наши материалы?» — спросил Игорь Лужецкий. «Да, правда. А лучшие статьи экспресса публикуют на своих страницах. Вам даже позволят проходить практику в редакции газеты. Кстати, имейте в виду, если вы захотите продолжить карьеру журналиста, наличие собственных публикаций будет плюсом при поступлении на журфак». «Здорово!» — восхитилась Клепцова. — Попробуйте сегодня же написать небольшую заметку на любую тему, — сказала Оксана. — Завтра принесете мне ваши работы, мы внимательно все прочитаем и посмотрим, кто на что способен. — Ой, я даже и не знаю, про что писать, — испугался Артем. — Не паникуй, — улыбнулась Оксана. — Соберись с мыслями, и тема возникнет сама собой. — Мне никогда не удается собраться с мыслями, — грустно проговорил Артем. — То я занят, то они. — Пиши о том, что тебе интересно, — посоветовала вожатая. «Компьютерные игры?» «Вот и хорошо, напиши обзор по новой игре». Артем задумался. «Ну что, всем понятно?» спросила Оксана. «Тогда можно и по домам». Неожиданно Алена Кизякова подняла руку. «А когда нам раздадут точилки?» спросила она. «Какие точилки?» «Перья точить». Все молча переглянулись. После собрания Никита забрал, наконец, из раздевалки свой любимый скейтборд и шлем. Друзья вышли из школы. «Пошли ко мне», — предложил Артем. «Со статьей поможешь». «Пошли», — согласился Никита. «У меня на сегодня нет никаких планов. Только надо родителям позвонить, чтобы не волновались. А то мама меня вчера чуть не прибила». «От меня и позвонишь». И они отправились к Артему. Игорь Лужецкий пытался увязаться за ними, но Никита заявил, что они идут делать уроки. Заслышав об уроках, Игорь тут же вспомнил о более интересных делах и отстал. Артем жил совсем рядом со школой в старенькой кирпичной пятиэтажке, подъезды которой насквозь пропахли сыростью и гнилью. Путь от школы до дома занимал у него каких-то десять минут. Отец Артема, Олег Анатольевич Бирюков, был известным в городе художником и зарабатывал неплохие деньги продажей своих полотен. мама лалита игоревна такая же творческая натура работала в культурном центре, а на досуге любила вышивать кошек на белых салфетках. эти салфетки заполняли всю квартиру бирюковых они лежали на всех полках шкафах, телевизоре и другой аппаратуре висели на стенах в специальных рамках, покрывали подушки, которые мама артема также изготовила своими руками. когда салфеток становилось слишком много, лалита игоревна раздаривала их знакомым. Даже у Никиты дома лежала парочка ее творений. Еще у Артема имелся младший брат Эдик, маленькое картавое чудовище трех лет от роду, главным занятием которого было портить жизнь Артему. Едва Никита вошел в прихожую, как Эдик в резиновой маске Человека-паука выпрыгнул из шкафа и с силой пнул его под коленку. «Ух!» — не сдержался Никита, хватаясь за ногу. «Маленький гадё...» «Здравствуй, Никита!» — в коридор выпорхнула Лалита Игоревна, и Легостаев сразу прикусил язык. «Ты так давно к нам не заходил? Я очень рада тебя видеть!» Она взмахнула широкими рукавами китайского халата. «Здравствуйте!» — кивнул Никита, все еще морщась от боли. Он метнул на Эдика грозный взгляд, и малыш тут же спрятался за расшитый кошками мамин подол. «Мальчики, хотите чаю или кофе?» — спросила мама Артема. «Ничего не надо», — буркнул Артем, стаскивая кроссовки. «Мы будем работать». «Ну, как знаете». Лолита Игоревна удалилась в свою комнату. Эдик потрусил за ней. На полпути он обернулся, приподнял маску и показал Никите язык. Тот пригрозил ему кулаком, и Эдик испуганно юркнул в гостиную. В комнате Артема царил кавардак. Одежда, кроссовки, книги, журналы, диски, все это лежало, стояло и висело везде, куда не кинешь взгляд. Стол прятался под кипой комиксов, целой серией об оборотнях и болотных тварях. «Тебя родители не заставляют хоть изредка уборку делать?» — спросил Никита. «Меня за такой беспорядок давно бы уже из дома выгнали». «Заставляют», — сказал Артем. «Я и делаю периодически. Что-то не похоже». — Чтоб ты понимал, у меня тут творческий беспорядок. Ладно, Ханжа, садись уже куда-нибудь. Никита осмотрелся в поисках незанятого пространства. На стуле перед компьютером валялись пакетики с недоеденными чипсами. Недолго думая, Никита смахнул пакетики на пол, пакетом больше, пакетом меньше, и, усевшись, включил компьютер. Затем сдвинул в сторону комиксы, освобождая клавиатуру. Артем плюхнулся на кровать, и извлек из-под матраса блокнот в потертой обложке, Огрызок карандаша и задумчиво уставился в потолок. «Я думал, ты сразу на компьютере будешь текст набирать», — заметил Никита. «Нет, надо сначала черновик написать», — важно изрек Артем. «Все известные журналисты так делают». «И зачем я тогда его включал?» «Ну, поиграй пока во что-нибудь. Я сейчас набросаю несколько строчек, а потом спрошу твое мнение». И Артем начал быстро писать. Никита повернулся к монитору. Его личный ноутбук недавно сломался, а новые родители пока не купили, поэтому он немного завидовал Артему. У Ирины Юрьевны был свой ноутбук, она постоянно твердила, что он просто необходим ей для работы, и на пушечный выстрел никого к нему не подпускала. Марина на своем компе набирала статьи, а затем отправляла в редакцию по электронной почте. Изредка она позволяла Никите поиграть во что-нибудь новенькое, но большую часть времени играла сама. Никита же слонялся вокруг и громко возмущался жестокостью судьбы. Родители, правда, обещали подарить ему новый ноутбук, но только на день рождения. А до этого было еще очень далеко. Жди до следующей зимы. — А к интернету можно подключиться? — спросил Никита у Артема. — Валяй, — отмахнулся тот. — Только не отвлекай, у меня как раз мысль поперла. Никита запустил браузер и проверил свой электронный почтовый ящик. Новых писем не было. Да и откуда им взяться? Обычно Никите приходили лишь спам, рекламные рассылки, да еще иногда анекдоты от Артема. Но темные шутки были настолько странными, что некоторые из них Никита просто не понимал. Артем отличался специфическим чувством юмора и анекдоты любил соответствующие из серии «смеяться после слова лопата». Легостаев закрыл почту и запустил поисковую систему. Один вопрос не давал ему покоя: тогда в Строполисе. Эти сумасшедшие ученые постоянно упоминали некоего профессора Штерна и его работу. Говорили, что он считался светилом науки, что с ним случилось что-то плохое. Кто такой этот Штерн? И что именно с ним случилось? Никита набрал в окне поиска фамилию Штерн. Поисковая система мгновенно выдала ему почти две сотни всевозможных ссылок. Чтобы просмотреть их все, понадобилось бы несколько дней. Тогда Никита набрал в окошке... профессор штерн на экране монитора появилось всего шесть ссылок все они указывали на различные научные сайты пять содержали лишь факты биографии и перечисления некоторых трудов этого самого профессора шестая ссылка гласила загадочное исчезновение великого ученого ее то никита и открыл научный мир потрясен прочитал он Бесследно исчез профессор Владимир Штерн, химик, биолог, нобелевский лауреат, один из умнейших людей нашего времени. Фамилия Штерна прогремела на весь мир в связи с его сенсационными открытиями в области генной инженерии и биологии. Его исследования позволили бы человечеству управлять эволюционными процессами любых организмов, но они так и не были закончены. Сам Штерн неоднократно заявлял, что он вплотную подошел к возможности клонирования человека. Правда это или нет, мы, к сожалению, уже никогда не узнаем. В прошедшие выходные в дежурную часть Департамента безопасности поступил сигнал о нескольких взрывах, прогремевших в портовой части города. Когда пожарные машины прибыли на место происшествия, выяснилось, что горит здание, принадлежащее научно-исследовательскому институту корпорации «Экстрополис». с которым Штерн сотрудничал в последнее время. Почти весь персонал лаборатории был найден мертвым. Тело самого профессора так и не удалось обнаружить. Выжившие сотрудники находятся без сознания и не скоро смогут объяснить случившееся. По мнению специалистов, тело Штерна могло утонуть в заливе, поскольку от взрыва часть стоящего на скале здания обрушилась в воду. Это подтверждается тем фактом, что тела нескольких сотрудников института обнаружены на дне залива в радиусе почти 500 метров от места катастрофы. Поиски в особняке профессора тоже ничего не дали. Судя по царящему там беспорядку, кто-то провел тщательный обыск. Что искали злоумышленники и связаны ли поиски с исчезновением ученого, пока неизвестно. В данный момент следствие продолжается. Тут же было помещено несколько черно-белых фотоснимков. Все они изображали сильно обгоревшее здание на каменистом утесе. Устроение строения провалилась крыша, стены почернели от огня. Часть здания отсутствовала вовсе, вместо нее зияла огромная дыра. И тут же начинался крутой обрыв. Никита взглянул на дату. Статья была написана в середине девяностых годов прошлого столетия, почти за год до его рождения. Значит, Штерн исчез шестнадцать лет назад, и все это время в Экстрополисе продолжаются попытки закончить его работу. А профессор Винник — один из оставшихся в живых лаборант Штерна. Никита еще немного побродил по сайтам, но его поиски ни к чему не привели. Слишком уж устарела информация. — Ты видел новый городской портал? — вдруг спросил Артем. — Зайди посмотри, там общается множество народа из нашего района. «Ладно, сейчас попробую», — сказал Никита. «Все равно Аштерне больше ничего нет». Он вошел на страничку нового портала по сохраненной ссылке Артема. Здесь ему предложили зарегистрироваться и придумать себе псевдоним. Никита послушно вписал в окно свое имя, но, как оказалось, в форуме уже был пользователь с таким именем. Тогда Легостаев назвался Черным Котом и под этим псевдонимом подключился к разговору. Он пообщался с завсегдатаями, узнал последние городские новости, поучаствовал в паре тройки голосований и уже хотел отключиться, как вдруг на форуме появилась некая Арахна. «Привет, черный кот», — напечатала она. «Привет, Арахна», — ответил Никита. «Ты мальчик или девочка?» «Мальчик». «Учишься в школе?» «Да, в сорок седьмой». «Надо же, я тоже, как тесен мир». «Класс?» — спросил Никита. «А ты в каком?» «Девятый А». «Правда?» «Я тоже». Никита усмехнулся. В их классе было шестнадцать девочек. Кто из них, интересно, назвался Арахной? «Так как тебя зовут?» — спросил он. «Сначала ты назови свое имя». Никита задумался, его пальцы в нерешительности зависли над клавиатурой. «А в конце концов, что ему терять?» «Никита», — напечатал он. Арахна тут же вышла из онлайна.